Глава 82 Следуя за Бруно, Джек с Барнаби спустились по крутой лесенке, прошли по пустому ангару и выбрались на улицу. Уже почти стемнело, было довольно свежо. «Который час?» – спросил Джек. У них с Барнаби не было часов. «Половина десятого. Самое время поужинать и завалиться спать. Пойдемте, здесь между ангарами моя машина. Вернее, одна из моих машин. У меня их дюжина, я снабжаю ими всех торговцев поддержанными тачками». Угоняете что ли, спросил Барнаби. Нет, такие редко попадаются. В основном восстанавливаем битые, и это выгодно, из полиции меньше проблем. Между ангарами было темно, хоть глаз выколи. Однако Бруно каким-то образом нашел свой автомобиль. Он забрался в него, включил зажигание, и машина ожила, осветив пространство вокруг себя. Барнаби сел сзади. Джек занял место рядом с Бруно. Ему хотелось понаблюдать за владельцем мастерской. Ехали недолго, не более 15 минут. Мотель «Томатный куст» находился сразу за чертой города, рядом с лицеполосой. Его сверкающая вывеска была видна издалека. Видимо, мотель пользовался популярностью, потому что вся его автостоянка была забита легковыми автомобилями и трейлерами. «Мотель почти всегда полон», – сказал Бруно. «Но я в хороших отношениях с его хозяйкой. Делаю ей скидку на ремонт, поэтому она всегда выдает мне апартаменты из резерва. Опять же документы, их по закону следует предъявлять при заселении, а у вас их пока нету». Бруно улыбнулся Джеку как лучшему другу. «Сегодня эту проблему решу я, а завтра вы сами станете полноценными гражданами, правильно я говорю?» «Правильно», – ответил Джек улыбаясь владельцу мастерской. Проехав мимо стоянки, Бруно остановил машину у входа в административное крыльцо. «Все, выходите, разомните ноги, а я пойду организую вам номерок. Надеюсь, все получится, я вернусь с ключами». Сказав это, Бруно выскочил из машины и скрылся за дверью мотеля. Джек с Барнаби тоже вышли и стали осматриваться. Из бара, расположенного в отдельном строении, доносилась музыка, возможно, там даже танцевали. Время от времени из него выходили парочки и разбредались по номерам. Джек невольно вспомнил жуткий стук и стоны в квартире, через которую они с Барнаби прорывались. Об этом приключении напоминала укушенная нога. Следовало взглянуть, что с ней. Судя по ощущениям, там был здоровенный кровоподтек. «Люди отдыхают», – со вздохом произнес Барнаби. «А нам даже побриться некогда. Сейчас побреемся». Дверь администрации распахнулась, и появился улыбающийся Бруно. В руке у него был ключ, который он держал как колокольчик. «Вот, номер 38, это в самом конце». Бруно махнул рукой куда-то в темноту. «Это даже хорошо, вас там никто не потревожит. Идемте, я провожу». Он заспешил вперед, все дальше уводя своих клиентов от громкой музыки, огней и шатающихся парочек. Сначала они шли вдоль заселенных номеров, в окнах которых горел свет. Последние пять или шесть были определенно пустыми, но почему-то Бруно выбрал самый последний, выходивший единственным окном к роще. «Это сейчас здесь никого нет», – начал объяснять он, – «потому что ваши соседины появляются в баре, потом придут и начнут орать до утра, свиньи. Вы, кстати, тоже можете пойти и промочить горло, у нас здесь подают хороший пинг». «Вы пьете пинг? Вы вообще откуда, если не секрет?» Джек взял у Бруно ключ. «Я никогда не пробовал пинг, но, наверное, это вкусно». При свете висевшего на двери фонаря он рассмотрел номер 38. Этот наш. Подождав, пока Джек войдет и включит свет, Бруно скользнул внутрь. «Не дворец, конечно, но на одну ночь сгодится», — сказал он. «Сгодится», — подтвердил Барнаби, который не расставался с пистолетом. «Ну, кто какую койку выбирает?» — весело поинтересовался Бруно. «Я беру правую», — сказал Джек. «Значит, я сплю слева», — согласился Рон и, присев на свою койку, покачался, проверяя мягкость. «Ну, полотенце здесь есть, бельишко чистое тоже, так что не буду вам мешать. Завтра в половине девятого я за вами заеду». «Спасибо, Бруно. Что бы мы без вас делали, сказал Джек. «Да ладно, это пустяки», – отмахнулся владелец мастерской и, наконец, убрался. Джек выключил ночную лампу и погасил яркую люстру. «Выйди, посмотри, куда он отправился», – сказал он Барнаби. «А ты?» «Я буду сидеть на своей койке, если кто-то надумает в окошко заглянуть». «Понял», – сказал Рон. Он вышел в короткий коридорчик, зажег свет в ванной и оставил ее дверь открытой. «Это как будто я зубы чищу», — пояснил он Джеку. «Правильно», — сказал тот. Барнаби ушел, а Джек стал ждать. Занавески на окне были прикрыты неплотно, и он был уверен, что снаружи его видно. Зачем все это делалось, Джека сам толком не понимал. Однако их с Барнаби дуэт был сыгран уже давно. Теперь они просто проверяли на всякий случай. Минут через десять Барнаби вернулся. Он тщательно запер двери на замок и цепочку, потом заглянул в ванную и вышел оттуда с полотенцем. Подойдя к окну, расправил занавески так, что они с Джеком стали невидимы. «Ну и что?» – спросил Джек. Сразу к машине он не пошел. Прокрался сволочь вокруг мотеля и из-за ближайшего дерева смотрел на наше окно. «Что ты думаешь? Может, он нам не доверяет? Боится, что мы из полиции?» «Может, и боится. Дело вполне понятное», – согласился барнабе «С другой стороны, при нас в сумке большие деньги. Это он тоже усек». Зачем ему такой случай выпускать? Мы не местные, да еще и от полиции прячемся. А стало быть, никто нас не хватится. Без проигрышного лотерея? Вот именно, победитель получает все. Значит, он стоял у дерева, чтобы сделать привязку к местности. Конечно, замочки на окна здесь пустячные. Проволоку с крючком между рам просунул и готово. Забирайся. Значит, нужно пойти в бар и показать, что мы выпили на ночь. И пожрать не мешало бы. Один пирожок за весь день не в счет.